Фактическая квантовая психология В 1983 году я приобрел персональный компьютер. До этого момента мой незрелый материалистический ум считал принципы квантовой физики непонятными, странными, абстрактными и не имеющими никакого отношения к реальной жизни. «Сейчас, когда активизировались новые участки моего цифрового мозга, я начинаю понимать смысл квантовой физики и вижу, как на ее фоне вырисовывается практическая психология повседневной жизни». К примеру, в общей и специальной теории относительности Эйнштейна берется за основу положение, согласно которому каждая реальность зависит от точки зрения наблюдателя. В отличие от застывших абсолютов пространства-времени, определяемого материальной реальностью, у квантовой реальности мозга представляют собой изменяющиеся поля, которые формируются стремительными процессами обмена информации с разными информационными источниками. Мозговое обеспечение нашего компьютера позволяет совершать духовные трансформации в стиле Эйнштейна на наших лэптопах и ноутбуках. Принцип Гейзенберга гласит, что у объективной определенности есть пределы. Если у каждого человека есть своя особая точка зрения, которая постоянно изменяется, то выходит, что каждый человек создает собственную версию реальности. Таким образом, ответственность за конструирование реальности несет совсем даже не своенравный библейский бог или некий безличный механический процесс возрастания энтропии или всемогущее государство, а индивидуальный мозг каждого человека». В заэкранье оперирует субъективная определенность. Мой мозг конструирует мой духовный мир. Мы получаем, сохраняем или создаем такие реальности, какие заслуживаем. Сейчас же наши интерактивные мозги проецируют реальные страны чудес на экраны наших компьютеров — и передают их во всемирную сеть интернета со скоростью света. А каков, интересно, политический подтекст? Клантовая психология исходит из специфических точек зрения. Разве это не высшее проявление демократии? Экран — это окно в новый мир. Тот, кто контролирует экраны наших компьютеров, Программирует реальности, в которых мы обитаем. Вот почему мы сами должны осуществлять контроль наших экранов. Разумный человек может понять принципы относительного и самостоятельного определения реальности, Но Эйнштейн, Гейзенберг, Макс Планк и Нильс Бор лишились аудитории, когда заявили, что основные элементы Вселенной это биты информации, а твердое вещество это временные кластеры замороженной информации, и что при делении материальные структуры освобождают энергию. Эти гениальные физики объясняли электронные идеи на пальцах, выписывая формулы мелом на грифельной доске. На протяжении последующих 80 лет квантовые приборы стали применяться в быту. Применение квантовой физики в технике привело к созданию интегральных схем, лазеров, телевидения, компьютеров и так далее. Эти приборы не переносят материю-энергию, Они переносят информацию, колебания сигналов. «Электронный» означает «информационный». Палки и камни могли сломать вам кости, но информация никогда, хотя, увы, она может полностью контролировать ваше сознание. Итак, основные частицы, из которых состоит материя, — это биты информации. Материя — это замороженная информация. На квантовом уровне закон Ньютона оказывается частным случаем. Как выяснилось, чем меньше лингвистический элемент, тем больше коэффициент информации IQ. Вселенная — это разумная система, а в роли элементов разума выступают кванты, и внезапно мы начинаем понимать, что мозг – это орган, который предназначен усваивать цифровую информацию. Популяризация и персонализация квантовой психологии в XX веке Когда около 1900 года были впервые сформулированы принципы квантовой психологии, они казались невероятными, фантастическими и абсурдными. Их поняли только те, кто изучал блестящие интуитивные метафоры восточной философии. Но, оглядываясь назад, мы видим, что в каждом десятилетии бурного XX века Ход развития событий подтверждал и требовал использования квантовых принципов. Со времен Чарльза Пирса и Фердинанда де Сасюра философия нашего столетия стала лингвистической, семиотической, семантической. Семиотика наука, исследующая общие свойства знаков, символов и знаковых систем по мере их появления в языке, в частности, и в обществе в целом. Такой же стала психология и политика. Современное искусство, современная живопись, литература и музыка вели нас в атмосферу квантовых реальностей. Великие артисты разрушили понятие структуры и высвободили ее элементы, чтобы создать новые формы, речевые модели и музыкальные образы. Они взяли на себя ответственность за формирование субъективной реальности. Как показал Уолт Дисней, мозг любит быть электронным. Сейчас же у нас есть межперсональные компьютеры, компакт-диски, электронные доски объявлений и видеоприставки для электронных игр. Все эти относительно недорогие устройства позволяют людям, работающим в интерактивном режиме, самостоятельно создавать свои электронные реальности. Открытие и исследование мозга Появление в 60-х-80-х годах XX -го века психоделических расширяющих сознание веществ возымела огромный всплеск интереса к техникам изменения сознания, исследованию психики, внутренним поискам, разработке устройств по стимуляции мозга восточной йоге, короче говоря, всему, что основано на квантовых принципах. Появление персональных и межперсональных компьютеров и видеосистем превратило квартиру среднего человека в электронно-информационный центр. В это же время нейрологи публиковали статьи о последних открытиях в области передачи информации, в частности о том, как вещества нейромедиаторы и электронные сети передают информацию в мозг. Исследования внутреннего психического пространства методами расширения сознания и кибернетика за экранья позволили человечеству впервые понять, как работает мозг. По определению, человеческий мозг ⁇ это самая мощная система управления и передачи информации в известной нам Вселенной. Скопление сотен миллиардов клеток, плавающих в океане информационного геля. У мозга нет ни мышц, ни органов чувств. Океан, под мерцающий гладью которого кишат молекулы и микрочипы, упакованные в нейроны. Нейроны составляют сложнейшее аппаратное обеспечение мозга и связаны друг с другом химико-электрическими сигналами. Пока электронщики не создали компьютеры, мы не могли понять принципы работы мозга. Сейчас же мы учимся излучать волны нашего мозга в электронной реальности Киберии, мыслить, действовать, работать, обмениваться информацией и создавать реальности на базисном уровне двоичного кода нулей и единиц». Наши компьютеры, состоящие из сотен миллиардов нейронов, обрабатывают цифровые сигналы со скоростью 150 миллионов битов в секунду. Каждый нейрон способен принимать информацию от 10 тысяч дендридных рецепторов. Вот что такое кабельные сети. Вот что такое разумная деятельность. Наверное, в клапане одного синапса информационный обмен в секунду превышает масштабы информационного обмена в штаб-квартире ЦРУ за весь день или даже за все время его существования. Именно такое поле реальности описывал Платон в IV веке до нашей эры, интуитивно предсказывала квантовая механика в 1900 году, а мы, люди, начали населять его в конце XX века. Квантовая политика. Власть индивидуумов. В 80-х годах 20 -го века мы наблюдали, как конструирование квантовых реальностей привело к появлению монополистических организаций, которые сделали карьеру таким экранным актером, как Рональд Рейген, Папа Римский, Хмени и Михаил Горбачев. В 1989 году в результате появления и поступления на мировой рынок цифровой бытовой аппаратуры – Квантовая политика мышления и взаимодействия человека с компьютером радикально изменились. Сейчас мы можем создавать электронные реальности по ту сторону экрана не только при помощи клавиатуры, джойстика или мышки. Мы натягиваем на себя оболочку интерфейса, надеваем киберперчатки, киберочки, киберкепки, киберфутболки, кибершорты. Движения наших тел создают изображения на экранах. Мы ходим, разговариваем, танцуем, плаваем, парим в виртуальных мирах и взаимодействуем друг с другом в сети. Киберодежда — это технология мутации, которая позволяет мозгам людей пережить опыт выхода из тела, как когда-то технологическое обеспечение для наземной жизни, ноги и легкие дали возможность рыбам выйти из воды на сушу. Надев киберодежду, люди могут встречаться, взаимодействовать и общаться в киберпространстве. Пионеры киберпространства Основная идея создания устройств, позволяющих выходить из тела и входить в виртуальную реальность, была предложена Майроном Крюгером и Тедом Нильсоном в 70-е годы. В 1985 году Уильям Гибсон описал реальности, которые создают и населяют виртуальные вселенные в своей блистательной трилогии «Нейромантик», «Граф Зеро» и Мона Лиза» в режиме ускорения. Гибсон ввел понятие «матрицы информационных миров», создаваемых во время виртуальных взаимодействий людей. Многие люди испытывают шок, узнав о том, что в будущем мы будем проводить больше времени в заэкранье, чем плоти, пилотировать мозг как, собственное «я» в виртуальной реальности и взаимодействовать с другими виртуальными людьми. Словно подростки, которые узнают о существовании ранее не использовавшихся половых контуров мозга только потому, что они активизируются под действием половых гормонов, мы только сейчас узнаем, что мозг — это инфоорган, который спроектирован, смонтирован и предназначен для обработки и излучения информационных сигналов. До Генри Форда перевозки людей осуществлялись поездами и пароходами, управлявшимися великими машинистами и капитанами. Сегодня же миллионы водителей чувствуют себя вполне раскованно в потоке машин, способным привести в ужас великих мореплавателей прошлого. Подобное происходит и в киберпространстве». «Мы просто распознаем генетическую манию захватывать штурвал и находить подходящих партнеров, мозги которых совместимы с нашими мозгами, вне зависимости от географических границ».